Команда дружно покинула помещение, не забыв, впрочем, трясти со стола остатки еды, дорогу типа. Хозяин нам едва вслед платочком не махал, утирая слезы и радуясь, что легко отделался. Ну-ну, пусть понадеется. Хорошее чувства говорят, Надежда. А мы запылили по дороге в сторону уже довольно близких гор. Как я слышал, возле самого перевала должно быть еще одно небольшое селенице где можно будет купить теплые вещи для этой незадачливой команды и взять побольше еды с собой в дорогу. Мало ли что там за этим перевалом. Отступление первое, слегка воинственное. Темный властелин, высокий, статный мужчина лет сорока на вид, нервно прошелся по комнате. В его смоленисто-черных волосах уже появились первые ниточки седины, но глаза... Глаза повелителя темной империи были совсем не стары, осветились присущей молодым энергией Ему вспомнился военный лагерь с Гераном, куда он прибыл вместе с армией и семьей. Собравшиеся по этому поводу в палатке командующих сыновья были основательно бледны. Такой реакции на свое письмо они не ожидали. И на грозный вопрос отца «Ну?» только переглянулись и молча пожали плечами. Сидящая в уголке владычица и мать этих оболтусов собралась тоже было что-то сказать, когда этот содержательный разговор был прерван глашатем, возвестившим, что прибыла делегация к властелину из осажденного Герана. Переговорщики вошли в палатку, низко поклонились властелину и пафосно возопили. Мы приветствуем великого императора под стенами белокаменного герана. Мы уже давно ожидали вас, чтобы принести Амаш. Сноска. Амаш вассальная клятва верности Сузерену. Конец сноски. В ответ пластилин молча кивнул, с удивлением рассматривая разряженную в пух и прах компанию. «А что же это вы тогда устроили?» «Почему мои сыновья до сих пор здесь торчат?» Вдуменно, — попросил император. «Э-э-э...» Растерялись делегаты, озадаченно переглядываясь. Velvet. «Так это ваши сыновья? А мы думали, захватчики какие-то левые?» удивление послов не было предела. «А знамена не видели, что ли?» Теперь уже император стал весело. «А <иссилежит> ваших знамен там не было?» — дружно сообщили ему посланцы. «Монарх! Перевел в взгляд на сыновей. «Мы свои вывесили», — глядя в пол, ответил один из них, что помоложе. Темный властелин фыркнул и расхохотался. Его супруга удивленно посмотрела на своего мужа, а тот сделал послам знак рукой «Удалиться». «Нет, ты представляешь, криста мы мчимся сюда, чтобы выяснить, что же такое происходит, а здесь...» Ой, не могу. И он снова засмеялся, выдавив сквозь смех. «Детство у принцев майхара заиграло в за...» «В одном месте!» Поправился он, покосившись на дочку, с любопытством прислушивающуюся к его словам. Через некоторое время к его хохоту присоединились жена и дочь. Старшие сыновья молча стояли в сторонке, наблюдая за семейным весельем и не пытаясь присоединиться к нему поскольку еще точно не знали, будет ли отец их ругать или все же простит. — Ладно, — смеявшись, — сказал темный властелин, крупнейший на материке империи. — Пойдем к послам, а то они еще подумают, чего. — Дорогая! — он протянул жене руку, на которую та и оперлась, затем делал знак с сыновьям следовать за собой, и они направились к выходу. Принесение городом амажа мало чем отличалось от обычной процедуры и поэтому прошло быстро и без запинок. Уже отдыхая в своем походном шатре, император пожаловался жене. Жаль, что все так быстро завершилось. В конце концов, мы так редко выезжаем из Кардмора вместе. Размышления властелина прервали громкие глаза снаружи. В одном из них он с удивлением узнал Гойра. Повелитель резко встал, подошел к пологу и отбросил его в сторону. Действительно, возле палатки стоял усталый Гойр в пропыленной и грязной одежде и пытался пройти к Властелину, но призрачные стражи его не пускали. Гойр удивленно приподнял брови, попросил монарх. «Что ты тут делаешь?» «Властелин!» — Гойр низко поклонился. «Могу я переговорить с вами с глазу на глаз?» «Заходи!» — пригласил его Властелин внутрь. Гойр сделал круглые глаза, и отчаянно засигналил своему хозяину, что его жене, ну, совсем не нужно знать то, что хотел бы сообщить начальник стражи Кардмора. Велитель удивился еще больше, и, крикнув жене, что скоро придет, отправился за Гойером. «Ну — Ну? — вопросил император, когда они зашли за палатку. — Ваше Величество, ваш сын Диран, он... — замялся Гойер. — Ну, что он опять натворил? — устала вздохнул император. Иногда ему казалось, что под обманчиво, благообразной и спокойной внешностью его младшего сына скрывается сотня ужаленных маргранов. «Он пропал!» — обреченно выдохнул Гойр и потупил взор. В принципе, это была не его вина, но ведь именно на нем лежала забота об охране оставленного в замке принца. А то, что за этим юнцом не угнаться даже на драконе, никого не волновало. «Что?» Тихо, еще не до конца веря в услышанное, переспросил темный властелин. — Он пропал, — устал повторил начальник стражи. — Вот, оставил вам записку. Мятый клочок плотной белой бумаги быстро сменил своего хозяина. — Отец, не волнуйся, со мной все в порядке. Медленно, еле разбирая написанное при неверном и трепещущем свете факелов, начал читать властелин. Я просто решил пойти учиться в магическую школу, что в светлых землях, раз уж для войны я еще маленький. Передай маме, чтобы не волновалась. За мной присмотрят. Я не маленький, плохому не научат. Я не маленький, никуда я не вернусь. И теплые вещи я взял. Все, пока. П.С. Папа, если найдешь меня раньше, чем я поступлю в магическую школу, то я расскажу маме о тайнике с кровью дракона в кабинете и про толстый флакон без надбания в потайном ящике стола так и знай повисло тягостное молчание через пару минут впрочем прерванное громким дружным и раскатистым мужским смехом гоер вместе со своим повелителем хохотали в два горла отчаянно хлопая друг друга по плечам ма маленький — слипывал от смеха властелин. — Ребенок! — Дедитка! — вторил ему начальник стражи. — А защиту на раз щелкает. — Бедные светлые! Бедная школа! — отмеявшись и смахнув невольно выступившие на глазах слезы, сказал император. — А что вы будете делать? — поинтересовался также успокоившийся начальник стражи. — А что я могу сделать? — пожал плечами в ответ властелин. Ультиматум мне поставлен жесткий, сам же слышал. Я, конечно, буду искать сына, но буду именно искать, а не находить. Ты уже организовал поиски? — Да, Ваше Величество, сразу же, как вернулся из серого илья ответил Гойер. — Ладно, продолжай в том же духе, но вот еще что. Остановил он уже уходящего Гойера. Кристи, ни слова. — Ваше Величество, — обиженно протянул Гойер. А то я не понимаю. Ну ладно, отправляйся назад. Повелитель взмахнул рукой, отпуская Гойра, и направился к входу в палатку, все еще посмеиваясь. Но в этот момент начальник стражи Кардмора вдруг снова окликнул его. — Ваше Величество! Темный властелин оглянулся, чувствуя, что на сегодня еще не все проблемы закончились. — Да. — Еще одно. Я не знаю, насколько это важно, — выновил Гойр. Но мне кажется, нет, я даже уверен, что вы должны это знать. В лагере рекрутов, где я недавно был, какие-то странные волнения. Гномы косо смотрят на орков. Оборотни начинают ненавидеть людей. Я смог слегка успокоить новичков, но мне все это не нравится. Император некоторое время молча смотрел на Гойера, а потом кивнул. «Мне тоже, Гойер, ты все правильно сделал». Я подумаю над этим. И вот теперь он мерил шагами пол кабинета. Стоит отметить, что даже у самого темного властелина были все основания волноваться. Час назад он вместе с супругой, старшими сыновьями, дочерью и армией, тоже, кстати, немаловажный фактор, вернулся в столицу. И вот теперь он ждал неизбежного, которая не замедлила явиться, заявив о своем приходе хлопком двери. Властелин, мрачно изучавший пейзаж, расстилающийся за окном кабинета, медленно повернулся. Позволить себе войти в его кабинет вот так, без надлежащих церемоний, мог только один человек. А значит, супруга темного властелина сразу взяла корна за рога. Аргал, что происходит? Где Диран? Мы уже час в замке, а я его до сих пор не видела. Темный властелин нервно повел плечами. По Мириновой кольчуге, которую он еще не успел снять, пробежали солнечные отблески. — Понимаешь, дорогая, он уехал из замка. Его жена ахнула. — Как уехал? Куда уехал? Я же самолично заговорила все входы и выходы. — Ну, — уверенно протянул император, — я подозреваю, что он взял себе в спутники тех светлых, Ну, помнишь, те воры, они оставались в подземелье, когда мы уезжали. То и только и выдохнула женщина. Аргал, он же в страшной опасности, он же еще и ребенок. А вдруг он поранится, коленки собьет, пальчик порежет, а вдруг он простудится? Он же наверняка ни шарфа, ни теплых вещей, ни носового платка ни одного не взял. Императрица оборвала свою речь на полусловие и сделала несколько шагов к выходу. Подойдя к двери, она по локоть засунула руку в стену и вытащила оттуда за ухо упирающегося парня лет к двадцати. Этого юношу можно было бы назвать красивым. Идеальные черты лица, темно-зеленые глаза, тонкая полоска усов над верхней губой, длинные черные волосы, спадающие до плеч, создавали великолепный обращик мужской красоты. Можно было бы, но все впечатление портило шалопаистое выражение лица юного подслушивателя. Парень упирался как мог, цеплялся за невидимые с этой стороны выступы, тормозил руками и ногами, но уже когда высунулся из стены по пояс, понял, что все это бесполезно и покорно шагнул в кабинет. Гилберт. Тоном, не предвещающим ничего хорошего, начала императрица, не выпуская, впрочем, ухо своего беспутного сына. — Тебе не говорили, что подслушивать нехорошо? — Ну, говорили, — огрызнулся тот. — А если без ну? — Говорили, — мрачно буркнул второй рыцарь тьмы, морщась от боли подтянутом органе слуха. Ухо медленно, но верно начинало краснеть и опухать. «А почему ты подслушиваешь, если знаешь, что это нехорошо?» Воспитательный процесс продолжал набирать обороты. «А чё?» – скинулся было его высочество, но был остановлен суровым голосом отца. «Ничего! А что? Ты принц и должен разговаривать красиво!» «А что?» – мрачно повторил Гилберт, уставившись взглядом куда-то вверх. «Терри!» – «Терри!» — ехидно поправился он. — Его высочество Терренсу дарийскому можно, а мне нет? Родители оба как один вскинули голову к потолку, следя за взглядом среднего сына. вышел Вышеупомянутый его высочество наследный принц Терренс Дорийский, зависший под самым потолком, радужно улыбнулся и беззаботно помахал им рукой. Через полчаса оба принца уже в полной мере ощутили на себе все прелести воспитательного процесса. И сейчас мрачно надувшись сидели по своим комнатам. Точнее, в своей комнате сидел лишь Терренс. Гилберт отправился жаловаться на свою несчастную судьбу в И оба одновременно вспоминали прощальные слова отца, сказанные им, когда мама уже не наблюдались в поле зрения и ощущения. Идиоты, если же взялись подслушивать, так хоть делайте это таким образом, чтобы не попадаться. А если не знаете как, то хотя бы у своего младшего брата спросили. Темные, позорящие, а не темные. И завершившиеся довольно увесистыми подзатыльниками. Их же родители в это самое время продолжали в кабинете темного властелина обсуждение поведения беспутного младшего сына. Аргал, ну подумай сам. диран ребенок. А вдруг с ним что-нибудь нехорошее случится? Темный властелин недовольно поморщился криста но что с ним может случиться ему уже семнадцать он взро... взрослый в глазах императрицы зажегся опасный алый огонек он ребенок малыш которого похитили и сейчас мой бедный мальчик стонет плачет и зовет маму я чувствую это император страдальчески закатил глаза к потолку криста ты явно преувеличиваешь Зерон уже достаточно самостоятельный. Я уверен, он ушел со светлыми по своей воле. В полученной записке сына властелин решил промолчать. При большом желании его супруга могла найти ее и прочитать. А желание у нее будет. И какое? Тогда ему будет уже не отвертеться от вопросов в отынике. Нет, ну каков сынишка то а? Надо будет устроить внеплановую чистку кабинета от всяких посторонних заклинаний. Да пусть даже и так, но все равно его надо найти. А вдруг что-нибудь случится? Но он маленький. На все последующие вполне, кстати, резонные возражения мужа императрица не менее резонно отвечала, что Диран ребенок, малыш, что она чувствует, когда ее дитя попадает в беду, что... и так далее, и в том же духе. Аргал долго крепился, вспоминая довольно обоснованную угрозу младшего сына но под конец он не выдержал и рявкнул. маргул с тобой! Я собираю армию, но Теренса и Гилберта я возьму с собой!» Выскочил из комнаты. Похоже, проблемы начинали накапливаться подобно снежному кому. Волнение среди рекрутов, побег младшего сына. Что дальше? Гражданская война или второе пришествие царицы ночи? Женщина выбежала вслед за ним. Через пару минут Небольшая изумрудная статуэтка, изображавшая откалившегося дракончика, ожила. Глазки бусинки сверкнули черным, и дракончик медленно спрыгнул спланировал со стола, на краю которого он стоял. Едва его лапы коснулись пола, он изменился, увеличившись в размерах и превратившись в высокую темноволосую девушку в зеленом платье «Лоботрясы!» — тихо фыркнула Марика подразумевая своих менее удачливых братьев. Даже замаскироваться как следует не могут. В ответ ей прозвучал из ниоткуда недовольный возглас матери. «Марийка, и ты туда же!» И невидимая рука довольно ощутимо шлепнула девушку пониже спины. Не ожидавшая этого марика которая в этот момент намерилась смахнуть с пышного рукава невидимую пылинку, испуганно взвизгнув, вылетела из кабинета, хлопнув дверью.